Глава 8. Два замечания. В рассказе пани Карлы Фолтеневой проскользнуло упоминание о двух лицах, сыгравших некоторую, хотя и эпизодическую, роль в жизни и творчестве Бэды Фолтене. По вполне понятным причинам мы не могли обратиться к ним с просьбой рассказать о своих встречах с покойным композитором. Те немногие сведения, которые нам удалось прямо или косвенно получить об этих лицах, мы помещаем здесь для сохранения последовательности и связи событий. Первая из них — заграничная певица, как ее назвала пани Карла Фолтонова. Когда-то она действительно была одной из самых прославленных оперных звезд, и о ее капризах Примадонны говорили. Её романах, драгоценностях, полученных гонорарах и порванных контрактах ходили невероятнейшие слухи. В ту пору, когда она гастролировала на нашей сцене, слава её уже угасала. Артистке было далеко за 50. А Бэда Фолтон едва переступил рубеж тридцатилетия. Тем не менее, она сохранила свою женскую привлекательность. Ее выступления не кончались провалом, как предполагает пани Фолтонова. Ее актерское мастерство все еще производило сильнейшее впечатление. Автор этих строк сам присутствовал в театре, когда она в ту гастрольную поездку пела в Кармен. В Антракте я встретил в фойе Беду Фолтона. «Как она вам понравилась?» — спросил я его. Фолтон скорчил гримасу. Никак, сказал он сухо. Слишком стара. Ещё бы, говорю я. Вы только посчитайте, она уже была знаменита, когда стала любовницей. И я назвал одного из крупнейших в мире оперных композиторов, который уже лет 20 как покоился в могиле. Такое говоришь не по мерзости характера, а просто потому, что трудно удержаться от соблазна. Байтер Фольтен выпучил на меня глаза. Неужели? Но это потрясающе. Откуда вам это известно? Да это всем известно, сказал я. А потом у неё был такой-то, а за ним такой-то. И я назвал одного правителя, одного великого тенора и одного знаменитого писателя. На Фольтена это явно произвело огромное впечатление. Послушайте, Она должна быть сказочной женщиной, воскликнул он с восхищением. Я хотел бы с ней познакомиться. Когда занавес опустился, я увидел, что Фолтен стоит в первом ряду кресел. Он аплодировал как безумный, чуть не падая в оркестровую яму. Он остался там почти в полном одиночестве, продолжая яростно аплодировать и дождался-таки, что прославленная примадонна Особа ему поклонилась и послала воздушный поцелуй. Через 2 дня они убежали куда-то в Альпы. Она должна была выступать в мадам Батерфляй или в чём-то ещё, но это была очередная из её широко известных эскапад. А ещё через 3 дня ко мне явился Бэда Фоултон. Онечтоженный в таком волнении, что у него даже подбородок дрожал мелкой дрожью. "Прошу вас", прошептал он. "Пожалуйста, позвольте мне остаться у вас на несколько дней. Теперь я ещё не хочу возвращаться домой". Я всплеснул руками. "Как? Эта старая Венера вас уже вытурила?" Он покраснел и оскорблённо нахмурился. "Ну что вы, протёр дён сквозь зубы. Она в меня впилась с такой страстью, жуткая женщина. Вот видите, она за мной приедет. Я не хочу, чтобы она меня разыскала. Фолтон, говорю я, зачем вы с ней собственно убежали? Губы его дрогнули. Он с усилием глотал слюну. Я думал, я думал, в ней, бог знает что. Вы же сами говорили, кто только её не любил. Он прожил у меня с неделю. По некоторым намёкам и отдельным вырвавшимся у него репликам я понял, что они сняли виллу где-то на берегу Вольфганзее. Но что в первую же ночь у них разразился жуткий скандал, и неукротимой оперной богине обрушила на голову Фолтен целый сервиз хрусталя. На утро она отбыла, кажется, в Италию, а Фолтен потихоньку вернулся домой. Собственно, мне было очень жаль его. По-моему, у него это было отнюдь не то, что называется любовное помешательство, а скорее своего рода тщеславие. Он желал её, потому что она была любовницей одного из величайших композиторов, какого-то короля и прочих знаменитостей. А может, потому что сама была знаменитостью, кто знает? Я иногда думаю, что хотя бы таким путем он хотел стать чем-то вроде преемника того блестящего музыканта и композитора, который некогда ее любил. Быть может, он считал, что такой удел достоин великого артиста, а полить себе кончики пальцев в этом почти историческом пламени. Спустя годы он с удовольствием показывал пятнышко, оставшееся у него на шее после золотухи, поясняя, что это след удара кинжалом, из ревности, мол. А затем таинственно намекал, это память о божественной Энн, знаете, та, что была возлюбленной знаменитого композитора. Он и мне рассказывал эту версию, наверное, забыл, что мне сей эпизод известен несколько более подробно. Другая личность, которую упоминала в своих воспоминаниях пани Фолтонова, это слепой Каннер. Речь идет, по всей вероятности, о Владиславе Каннере, который ныне исчез с наших горизонтов, но в свое время был хорошо известен в определенных музыкальных кругах и среди почитателей пражской ночной жизни. Он и в самом деле был почти слеп и действительно был музыкантом, но где он учился играть... Не знает никто. Он фанатически ненавидел консерваторию, презирал учёных, господ музыкантов. Стоило ему указать на кого-нибудь, сказав, что это господин из консерватории, и он впадал в такую ярость, что мог бы его задушить. Каннор был низенький, плешивый и чудовищно нечистоплотный, а на лицо нечто среднее между Варленом и Сократом. Жил он где-то за Альшанским кладбищем, в дощатых конуре, где, разумеется, не было никакого рояля, да и вообще ничего не было. На что он существовал, неизвестно. Но около полуночи его всегда можно было найти в каком-нибудь из кабаков от Жижского до Кошерж, если там служила хоть одна толстая буфетчица и стояло какое-нибудь хоть самое никудышное и дреное пианино. Жижков и Кошерж районы Праги. К этому времени он бывал уже вдрызг пьян и нёс всякий вздор, бессмысленно таращащие, остекленевшие, невидящие глаза. Время от времени он поднимался и шёл к роялю играть. Когда он был пьян, он всегда ходил играть, как иные ходят в уборную. У него это было что-то вроде неутолимой, настоятельной и нечистой потребности из лица. Иногда он зло и едко пародировал сочинения господ музыкантов. И где только он при своем образе жизни мог их слышать. Иногда для собственного удовольствия играл неистовые темные импровизации. Иногда играл по заказу, за деньги, но никогда не исполнял чужих пьес или песен. Когда ему говорили: "Канер, сыграй мне вальс из Кавалера Росс". Канер, скрипя остатками коричневых зубов, сипел: "Канер не играет". Ему нужно было говорить так: "Канер, сыграй мне, что я плевал на весь мир. Канер, сыграй-ка, что мне нужно прикокнуть свою девчонку, эту шлюху потасканную. Канер, сыграй что-нибудь похабное". И канер тут же начинала играть. Я сам не музыкант, хотя музыку люблю чрезвычайно. Но однажды я нарочно привёл в ночной бар, где канер выколачивала музыку из рассохшегося пианино, одного большого дирижёра. Дирижёр слушал канеру в таком напряжении и лихорадке, что лицо его всё время искажалось гримасой, как у безумца. Этот тип гений, хрипло шептал он, Делы сжимаем не руку. Это животное даже не может понять, что играет. Постойте, и снова по лицу его пробежало что-то похожее на нервный тик. Постойте, что это? Господи, боже, вот свинья. Вы слышите? Теперь. Вот теперь. Аканно отрывисто ржал, бестыдно раскачивая свою пульсирующую варварскую рапсодию. «Еще, и еще!» — скрипел, и скрижетал он, и как одержимый подпрыгивал на табуретке. «И еще!» — вот так! Я не смог удержать своего дирижера. Он скачил, пошел к кануру и сунул ему бумажку в тысячу крон. «Свинья!» — сказал он, бледно от волнения. «А теперь вы будете играть то, что пристал играть такому великому и гениальному музыканту, как вы! Вы! Скотина!» Каннер поднялся, весь синий и ощетинившийся. Я думал, он бросится на моего дирижера и станет его душить. Но он только пятился и, заикаясь, повторял. «Каннер не играет! Каннер не играет!» Маэстро взял его за ворот. «Каннер!» — сказал он грозно. И вдруг Каннер начал как-то чудно и жалко усмехаться. «Я знаю!» вымолвил он, внезапно отрезвев. «Вы такой-то!» И он назвал имя великого дирижера. Как этот полуслепой человек узнал его, не понимаю. «Ну что?» — процедил сквозь зубы дирижер. «Услышим мы что-нибудь пристойное?» Казалось, Каннер сейчас рухнет на колени. «Прошу вас! Прошу вас!» — хрипел он. «Прошу вас! Нет! Перед вами нет!» «Почему?» Каннер дрожал как лист. «Я скот, маэстро, я уже не могу. Пожалуйста, отпустите меня!» «Пойдем, посидим вместе, Каннер», — сказал маэстро. «Можешь говорить мне, ты, я тоже ведь немножко разбираюсь в музыке, знаешь?» Это был удивительный вечер. Каннер, едва вороча языком, в порыве отчаянного, фанатического обожания, уставился на дирижера, своими выпученными глазами, подёрнутыми зеленоватой плёнкой бельма, когда звучало имя Баха или Бетховена или Сметаны или другое подобное имя, он бился лбом о край стола и невнятно бормотал: "Маэстро, я недостоин". Потом всё как-то смешалось, за нашим столом очутился какой-то моляр, и все мы были на ты. Я тоже мастер, кричал маляр. Канор, играй! Канор сказал маэстро. Сегодня я тебе буду играть, и сел к роялю. Ты это помнишь? Канор бился головой об стол и всхлипывал. Недостоин. Ты это помнишь, Канор? А это это глюк, а это это Гендель. Маэстро не был особенно хорошим пианистом. Но память у него была отменная. А этого Баха тоже знаешь? Погоди, сейчас я сыграю то место. Ты слышишь, Каннер? Было похоже, будто он служит какой-то сумбурной мессе за погибшую человеческую душу или лихорадочно изгоняет бесов. Он был бледен, волосы у него торчали в разные стороны, по лицу пробегал нервный тик. Я никогда не видел, чтобы он так сурово И сам отречённо отдавался музыке. Канер, вот сейчас слушай. Ты слышишь это? Друг, боже, это ведь музыка, Канер. Ты всё ещё недостоин? А Канер в отчаянии мотал головой. Под утро я провожал дирижёра. Он был мрачен, как чёрт. Жалко окаянного пропоицу брежал он безнадёжно. У него в одном мизинце больше музыки, чем у меня в обеих руках. А маэстр был не из тех, что мало себя ценят. И я напомнил этот незначительный эпизод лишь для того, чтобы стало ясно, каким человеком был Каннер. Тем более удивительно, что он сошёлся с Бэди Фолтенном, или вернее, Фолтенн с ним. Для всех тех Кто знал элегантного, ухоженного Фолтона с его шикарной гривой, моноклюм в глазу и золотой цепочкой на запястье, Фолтона светского и возвышенного, навсегда осталась загадкой: почему он терпит рядом с собой эту жалкую, дряхлую, человеческую развалину и не только терпит, но и пытается завязать с канареном самые близкие отношения. Они появлялись вместе в дешёвых кабачках, где играл Каннер. Обычно после этого Фолтон грузил его в экипаж и вёз к себе домой. Фолтон намекал, что пытается спасти Каннера нравственно и как художника, но при этом напаивал его до бесчувствия и даже сам как-то опустился, будто и сам подвергся каннерскому разрушительному воздействию. Он явно и даже демонстративно пренебрегал собой, словно ему хотелось выглядеть легкомысленным и слегка помятым представителем богемы. Он страстно подакивал Каннеру, подогревая его презрение к ученым-господам-музыкантам. «Музыка должна быть вот где!» — восклицал он, ударяя себя в грудь, а не в школьном свидетельстве. «Каннер, мы им еще покажем этим буквоедам!» «Человек должен быть обуин музыкой!» — кричал он, сверкая глазами. «Творчество — это бешенство и упоение!» В ответ на это Каннер мотал головой и что-то каркал не в попад. Фолтон грузил его в экипаж, и они отбывали. «Странная парочка!» «Некоторое время спустя они разошлись. Почему, не знаю». Встречаю как-то Фолтона, снова светского, надушенного и с моноклем, и спрашиваю, как поживает Каннер. Он нахмурился и сморщил нос. «Невозможный тип», — проворчал он с неприязнью. «Пропаще дело. Я пытался его спасти, но...» И он безнадежно махнул холиной рукой с золотой цепочкой на запястье. А потом как-то ночью я встретил на улице Канера, разумеется, пьяного и спросил его между прочим о Фолтене. Он понёс какой-то вздор, что будто Фолтон хотел его зарезать. И всё поминал какую-то Юдифь. "Юдифь-то моя была", твердил он. И он не имел права, не имел права. Плевал я на его деньги, сударь. Злобно каркал он. «Передайте ему это, сударь, и еще скажите, что я ему свою юдивь не оставлю». Я сначала подумал, что он говорит о той опере, о которой столько распространялся Фолтон, но потом вспомнил, что в одном кабачке, куда они вместе ходили, была черноволосая буфетчица, которую они называли юдивь «Великой грешницей». По-моему, они оба за ней ухлёстывали. Во всяком случае, Каннер был от нее без ума. Однажды я слышал там, как он импровизировал. Песнь о Юдифе. Этакий необузданный сексуальный порыв. Словом, нечто в этом роде. Как я жалел, что маэстро-дирижер не может его услышать. Возможно, они разошлись из-за этой Юдифе. Однако воспоминания пани Фолтоновой, пожалуй, свидетельствует... пользу первого предположения. Как уже говорилось, Владислав Каннер вскоре после того исчез. Он просто перестал появляться в своих злачных местах, прежде чем его собутыльники о нём вспоминали. Немало воды утекло, и Каннер бесследно канул в забвение. У каждого поколения артистов есть свои чудаки, но этот помешанный полуслепой музыкант исчез слишком рано. чтобы занять достойное место хотя бы в хрониках своего времени.